Янтер люди. Ночь, когда поёт маленькая ночь. Найт Елемес. Яростно дувший подобным телом ветер стал понемногу утихать. Он унёс облака, и небо наполнилось сиянием звёзд. В то время спали все: и люди, и животные, и жуки, и травы, и деревья. Покинув холл на первом этаже мужского общежития Академии Тремея, Найт шёл по сухой земле и траве до открытой площадки. У петина на самом краю стояла старая деревянная лавочка, на которой уже давно никто не сидел. Может быть, эта покрывшаяся мхом лавочка стоит ещё со времён школы Писна Пенильфанда? Интересно, как выглядела территория мужского общежития 10 лет назад. Сидели ли здесь когда-то мама и господин Ксенс? Тихо пробормотал Найт и вздохнул. В том месте, где он стоял, никого больше не было. Ответа быть не могло. И всё же иногда его охватывало желание напевать одно слово за другим. Слава за словом, петь песню. Опустись, чёрный занавес. Её слова мягко распространялись по окрестностям в сопровождении какой-то тайной мелодии. Я славлю твоё имя, тёмный и храбрый и несчастный, временный хозяин одного крыла. Последний куплет оратории, который научила меня мама, ужасно короток. Арма Владелец названного мной имени не придёт. У меня с самого начала не было даже катализатора. Почему цвет ночи? Вновь и вновь повторял про себя вопрос Нейтс. Но именно сейчас, в этом месте под ночным небом, ему показалось, что он чуть-чуть понимает причину такого названия. Скажи, мама, начал он, обратив взгляд на небо. Та ратория Армы, которая ты меня научила. Я наконец-то понял. Она ведь с самого начала был неполный, ведь так В великое множество раз наит пытался исполнить это песнопение и всегда терпел неудачу. Каждый раз его посещало странное неприятное предчувствие, будто у него нет даже малейшего шанса на успех. Сейчас, когда он решил во что бы то ни стало сам дать ответ на вопрос, почему этот цвет называется цветом ночи, а не чёрным, он наконец кое-что понял. Если он начал задавать вопросы о чём-то настолько фундаментальном, как цели материи, То есть с остальным шэггом было обратить внимание в первую очередь на эту ораторию. Арма уже был рядом со мной, то есть его не нужно раз за разом призывать. Почему тогда мама учула меня именно его оратории? Скорее всего, это и есть какая-то подсказка. И ведь я мог заметить её намного, намного раньше. Прости меня. И правда, насколько было бы лучше заметить её раньше. Наитно расстраивался, и всё же, если бы он не закрыл глаза, то наверняка бы расплакался. До сих пор мне ещё ни разу не доводилось самому сочинять арию. Я только и пел полученные от мамы песни, не сомневаясь в них. И сколько бы ни пытался, арма не признала бы меня. Мама знала об этом, именно поэтому она и передала мне эту неполную раторию, чтобы когда-нибудь я сам нашёл свою собственную песню. Летний ветерок качал чёрные волосы мальчика, наклонившейся сниц соскрёб пальцем немного земли. А затем подняла руку на уровень плеч. Насколько далеко летит этот ветер? Сорвавшись с пальца, щепотка земли была подхвачена ветром и унеслась в даль, казалось, что она смешалась с чернотой ночного неба. Бесконечные, безграничные, дующие до самых краёв мира ветра ночи. Бесконечные, безграничные ночные небеса над головой. Началом были мои слова. Я покажу песнопение цвета ночи тому человеку, с которым мама обменялась обещаниями. Обещание было исполнено. Тогда что мне делать теперь? То, что превосходит старое обещание, то, что лежит ещё дальше впереди. Смотри со мной, Арма. Я обязательно сложу свою собственную песню. Пусть она пока туманна, но она совсем не кажется мне сложной. Достаточно будет просто придать форму тому, что живёт у меня в сердце. Но сейчас ещё есть один вопрос, который я должен решить. Моя собственная песня. Дело не только в ней. Это лишь половина. Всё хорошо. Я буду рядом с тобой. Давай призовать вместе. Я тоже хочу быть рядом с Клюэль. Хочу учиться, разговаривать, играть вместе с ней. И наконец, я хочу, чтобы она когда-нибудь послушала эту песню. Да, когда-нибудь. И хотя я сейчас ни на что не способен, Когда-нибудь мы споём вместе. Ветер такой холодный. Найдс дрогнулся, почувствовав, как его шею коснулся поток холодного воздуха. Внезапно ему на ум пришла мысль: если подхвачу простуду, Клюелесново будет волноваться. Так что мне тоже пора отправляться спать. Спокойной ночи, Арма, мама. Тихо пропел себе под нос мальчик, глядя на небо. Спокойной ночи, Клюэль. Так завершилась для Наита эта тихая ночь.